Глава 20. Шаман. Иван и Клара решили перекусить в Алибабее и попутно обсудить сенсационные новости. Черешнин достал ноутбук, чтобы посмотреть, что из себя представляют салоны, ничего страшного. «Вообще, я пришел к выводу, что ты права насчет полиции», — сказал Иван Кларе, чтобы занять паузу, пока грузится операционная система. «Надо быть осторожнее с тем, что мы им сообщаем». «Вот как?» — двинула Клара бровями вверх. Да, подтвердил черешнин. Гуляра давала мне посмотреть дела по самым последним жертвам, и там есть кое-что интересное. У последней убитой было с собой два телефона. И что? Два телефона, повторил Иван. Точно так же, как в тот раз, когда его чуть не поймали, вычислив по геолокации, но в этот раз заплаточник отключил оба. Черешнин подчеркнул слово оба. Он как будто знал, как именно на него в тот раз вышли? Откуда? «Только если каким-то образом имеет доступ к материалам дела», закончила за Ивана мысль Клара, но тут же сама подвергла ее сомнению. Очень натянутое утверждение. «Да, но все-таки Иван скорее был согласен с Кларой». Филиппа убили опять же после звонка в прокуратуру, а как мы сейчас понимаем, нашел он действительно что-то стоящее. Компьютер загрузился, и Черешнин вбил в поисковую строку запрос. Сеть салонов красоты «Ничего страшного», несмотря на почти квеновское название, оказалась продвинутой и современной. При основном упоре на традиционного клиента со скучными запросами на милирование, перманент и гелиш, имели место быть и ультрасовременные предложения по куда более агрессивному вмешательству во внешность. Набравшись храбрости, У ничего страшного, например, можно было заказать пирсинг любой сложности или тату любой площади. И даже экзотическую для Москвы скрификацию». «Это что такое?» – спросил озадаченный Иван у Клары про последнее. Она не знала. «Царапание, прорезывание кожи у людей и животных». Беспощадно ответил Гугл, значительно повлияв на аппетит обоих исследователей. «Близко к заплаточнику», — проговорил Иван. «Если он имеет тягу проделывать это с другими, может, ходил в салон и делать это и с собой?» Головной салон «Ничего страшного» располагался в относительном центре, а также у него существовало еще около полутора десятков франшиз, разбросанных по всему городу. Подарочные карты, насколько можно было верить информации сайта, выписывались без адреса, на имя клиента, обладатель карты сам выбирал на интернет-странице или по телефону, где именно ему удобнее отоварить подарок. Иван и Клара попробовали сопоставить добытую информацию с тем, что они уже знали. Так как жертвы жили в совершенно разных районах Москвы и даже Подмосковья, привязать их к какому-то одному салону не получалось, по крайней мере пока. Салон-флагман при этом был в минутах 30 езды от Алибабы. Детективы решили такой шанс не упускать. Дальнейшие размышления прервали принесенные низеньким узбеком лагман, манты и пузатый, приземистый, похожий на самого узбека, чайник зеленого чая. Каким бы высоким ни был гонорар, обещанный Кузнецовым, думать под аромат свежеприготовленной баранины двум голодным головам было нереально. Иван и Клара отложили все дела в сторону и устроили себе честный обеденный перерыв. В головном салоне ничего страшного, детективные напарники появились спустя полтора часа. Звякнул колокольчик на входной двери, и тут же откуда-то из окружающего плотно насыщенного терпкими благовониями воздуха возникла стройная женщина лет 35. В ярком макияже с соломенного цвета выпрямленными волосами и огромным бэджиком на всю левую грудь администратор Жанна. Не зная точно, что они ищут, Иван и Клара решили импровизировать. Вполне вероятно, что раз Филипп вышел из салона, ничего страшного, он также мог побывать здесь в тот же день, день своей смерти. «К вам заходил этот человек?» Клара показала фотографию Филиппа, нашедшуюся у нее на телефоне, и назвала дату его гибели. «Так давно?» – удивилась вопрос у администратора по имени Жанна. «Я не думаю, что вспомню». Жанна приблизила лицо к телефону Клары. Хотя, знаете, он кажется знакомым. А на какую процедуру мужчина записывался? Вряд ли он записывался. Ответила Клара. Он скорее, как и мы, задавал вопросы. Какие? Жанна захлопала накладными ресницами. Понятия не имею. Честно сказала Клара. Возможно, про то, как оформить подарочную карту. Ну, фыркнула администраторша. «Этот вопрос я каждый день по сорок раз слышу». «Ну, может, он расспрашивал о том, какие у вас предоставляются услуги? Или какие мастера работают?» Продолжала искать правильный вопрос Клара. На этом месте раскрылись адские врата и на черешни нахлынули названия косметических процедур. Ему показалось, что женщины намеренно перешли на разговор на секретном для него языке, чтобы что-то от него утаить. Вот что сегодня чувствовал гуляра, когда я гонял ее по компьютеру. Думал Иван. Лазмолифтинг, биоармирование, лимфодренаж и пилинг. Вот такой русский они понимают. Удивительно. Не в силах слушать поднятый женщинами птичий гомон, Иван отвернулся, чтобы осмотреться вокруг. И едва не вскрикнул от мгновенно охватившего его животного ужаса. Прямо на черешнина, словно стремительная грозовая туча, за считанные секунды застилающая собой все небо, надвигался высокий широкоплечий мужчина со смуглым, сполосованным длинными извилистыми шрамами лицом. Темный длинный плащ, который был на него надет, развивался при ходьбе будто крылья дракона. Сплетенные в десятки тонких косичек черные волосы, напоминающие небольших, но страшно опасных ядовитых змей, извиваясь, били его по плечам в такт его широким стремительным шагам. Черные с высокой шнуровкой ботинки на толсто-рифленой подошве, несмотря на свои огромные размеры, ступали по полу почти беззвучно. Завершали образ огромные черные очки, благодаря световой оправе, ярко выделяющейся на загорелом до глубоких сумерек лице этого страшного, движущегося прямо на окаменевшего черешнина, человека. Дергая Клару за рукав, Иван попытался привлечь ее внимание. Помощница Филиппа повернулась и также пораженная увиденным остолбенела. Мужчина тем временем приблизился к ним почти вплотную. Уверенным движением он сунул правую руку За отворот плаща. Клара схватила Ивана за руку, сжав ее до гематомы. Черешнин изо всех сил напряг веки, чтобы не зажмуриться. Страшный человек остановился, вынув из-за пазухи носовой платок, скромно отвернулся в сторонку и, сдержанно в него, чихнул. Вытерев нос, он аккуратно сложил платок пополам и отправил его обратно в карман. «Привет, Жануль. Ключики будь добра» попросил простуженный дракон хриплым рутальным басом. «Будь здоров, Кирилл!» С улыбкой ответила Жанна, протягивая ключи и журнал для росписи. «Все не поправишься?» «Только думаю, что все опять прихватывает». В нос посетовал мужчина, берясь за ручку. «Ничего, прорвемся». Сдвинув очки на кончик носа, дракон расписался за ключи в журнале и, поблагодарив администраторшу, спокойно стал подниматься по большой стеклянной лестнице на второй этаж. А, «А кто это?» Шепотом спросила Клара, первая, оправившаяся от шока. «Кирилл Корчинов», — с гордостью сказала Жанна. «Но его у нас все шаманом зовут. Наш главный мастер по тату. С большущей буквы. Никто больше него про татуировки не знает». Жанна вздохнула так, что бэджик с ее именем качнула вверх сантиметров на десять. «Буртальный, да» мечтательно произнесла администраторша. «Он еще и мастер единоборств. Это у него ритуальные шрамы на лице. В Тибет ездил и ваш шрам. В храме даже жил в каком-то. Вернулся весь такой просветленный, другой». Клара и Иван слушали Жанну, раскрыв фурты до пределов, установленных человеческой анатомией. «Да чего я буду рассказывать?» Вдруг добродушно улыбнулась Жанна и прежде чем Клара с Иваном успели запротестовать, крикнула в спину почти скрывшемуся страшили «Шамик, тут люди о тебе спрашивают!» Шаман, уже почти поднявшийся на свой этаж, развернулся и обрушил на Клару с Иваном тяжелый взгляд своих черных очков. Клара машинально вжала голову в плечи, а Иван сунул руку в карман. «Что именно вас интересует, друзья?» Спросил мастер-шаман, медленно направляясь обратно к стойке администратора. Клара молчала, лихорадочно подбирая хоть какую-нибудь фразу, способную прозвучать неподозрительно. Иван копался в кармане. Шаман подошел вплотную. «Ну так в чем вопрос?» Спросил он хрипло, обращаясь к Кларе. «А можете вы сделать такую же?» Иван показал шаману фото задницы Юлии Юлы, которую успел найти на вынутом из кармана телефона. Шаман укоризненно посмотрел на черешни, и Клару поверх модной оправы своих жутких очков. «Вы меня извините? Но, конечно, нет». Простуженный шаман ответил негромко, но твердо. «Я настолько примитивные вещи не делаю. Зайдите лучше на сайт, там большой каталог. Все клиенты свой выбор делают там». «Хорошо, мы так и поступим, спасибо. Всего хорошего, не болейте». Поспешно протараторил Иван и поволок Клару к выходу. Сыщики вывалились на улицу с огромным облегчением. Инстинкт самосохранения требовал убраться из ничего страшного как можно скорее и как можно дальше. Отойдя метров на двадцать, они оглянулись. В окне третьего этажа, расположенного прямо над входом в здание, они увидели шамана смотревшего прямо на них через свои страшные черные очки. Видимо, там был его рабочий кабинет, в котором шаман встречал клиентов, сделавших свой выбор. Неожиданно мастер Тату помахал им рукой. Иван взял Клару под локоть и повел быстрее прочь. Стойте! Вдруг услышали они вместе со звоном колокольчика на входной двери. Подождите! За ними на улицу выбежала администратор Шижанна. Подождите! Прокричала она с порога салона еще раз. «Я вспомнила! Тот мужчина, которого вы показывали, он же к Кириллу и приходил!» Иван с Кларой подошли к Жанне, стоящей в раскрытых дверях, заодно вскрывшись из глаз шамана. «Тише!» — попросил Иван. «Вы уверены?» «Да, он с ним разговаривал», — подтвердила Жанна. «А о чем?» — спросила Клара. «Вот этого не знаю». Жанна, извиняясь, улыбнулась. «У меня своей работы по горло. Заказ обсуждали, наверное. Что еще? Давайте его самого спросим». Жанна сделала движение в сторону открытых дверей салона. «Нет, нет, нет, ни в коем случае, не надо». Клара и Иван даже замахали руками. «Что? Почему?» Справедливо удивилась администраторша. «Как-то странно это все». «Послушайте меня внимательно, Жанна». Клара заговорила тоном настолько жестким, что об него можно было бы затупить победитовое сверло. Человека, которого мы вас спрашивали, жестоко беспощадно убит, зарезан на пороге собственной квартиры, как и еще несколько других. Если вы будете чинить препятствия расследованию, вами займется полиция самым серьезным образом. Или, что еще хуже, ваши слова могут дойти до того, кто эти убийства совершил. «Ни слова никому о том, зачем вы сюда приходили. Вам ясно?» Жанна, побледневшая на глазах, закивала головой, мелко тряся своей крашенной соломой. «Я все поняла, все поняла. Ни слова никому». «Особенно Кириллу. Особенно шаману». Нажал черешнин. «Конечно». Сильнее убедить Жанну было невозможно. «Вот и хорошо». Смягчив тон, похвалила ее Клара. «Спасибо за сотрудничество». «Идите, с вами свяжутся». Жанна, запнувшись каблуком о порог, на трясущихся ногах скрылась в ничего страшном, еще раз звекнув на прощание дверным колокольчиком. Иван и Клара пошли прочь, не оборачиваясь, но чувствуя при этом, как сжет им спину страшный взгляд с третьего этажа. «Ну, у тебя еще есть вопросы, кто именно заплаточник?» В пол спросил черешнин, словно опасаясь, что шаман способен услышать их через законные стекла с расстояния в несколько десятков метров. Ни малейшего. Таким же полушепотом, ответила Клара.